Глава 5. Доброе утро. Промычал Райлях и уселся за обеденный стол перед отцом и сестрой. Ты опоздал на завтрак. Как всегда без эмоций заметил король. Это сейчас важно. Ты не дисциплинирован. Что ж, такой у тебя сын. Другого нет, насколько я помню. Не дерзи, шикнул король и посмотрел на дочь. Где ты была вчера? со мной ответил за сестру райлих я не с тобой разговариваю заметил король так где эйлен мы ездили в город с райлихом ответила эйлен разве я разрешал тебе покидать резиденцию но райлих был со мной убеждала эйлен я разрешал тебе покидать резиденцию проревел свой вопрос король. «Нет, Ваше Величество!» тихо произнесла Эйлен. «Вчера ты отключила телефон и далее всех на уши поднял, чтобы тебя найти». «Далее мне не муж», прошептала она. «Скоро станет!» закричал отец и стукнул кулаком по столу. Маленькая тельца принцесса содрогнулась от этого грохота. Она уже поняла, чем для нее кончится этот завтрак. Отец встал и подошел к ней. Она повернулась к нему лицом и, ничего не говоря, посмотрела в глаза. В ее взгляде не было страха. И сколько раз бы Феерия не пытался его там отыскать, кроме презрения и ненависти в ее глазах он ничего не видел. Хлопок разрезал тишину. И по бледному бархату королевской кожи разлился пунцовый след от ладони самого короля. «Запомни, эйлен если еще раз Далей спросит меня, где ты, а я не смогу ему ответить, ты будешь стоять перед ним на коленях и просить прощения в моем присутствии». «Все поняла». «Да, отец». «Можете продолжать, я закончил». Райлих с выражением безразличия на лице проводил отца взглядом. «Нора мы опять сорвали встречу». Бросил на прощание Фиере и вышел из помещения. «Сильно он тебя сегодня?» – заметил Райлих. «Ничего, я знала, что этим все закончится. Далей специально это сделал». «Думаю, что нет». «Ненавижу его», – прошепела эйлен «Неужели?» – усмехнулся Райлих. «Оставим эту тему. Ты был там. Что произошло?» Почему они сорвали встречу?» Домьен погнался за каким-то парнишкой. В это время на пешеходном переходе произошла авария, и чуть было не погибла девушка. Парень спас ее, а Домьен спас парня. «Интересно, кто этот парень?» — задумалась Эйлен. «И зачем понадобился Норами?» «Меня тоже это интересует». Райлих намазывал булочку маслом. «Надеюсь, он поделится со мной информацией». «Вряд ли. домьян не скажет тебе лишнего». «Я тоже», – пожал плечами Райлях и улыбнулся сестре. «Доброе утро, мисс Веровски!» – поприветствовал администратор отеля, влетевшую в парадную дверь Тайрин. Вслед за Тайрин вошла шикарно одетая Лой и весьма непринужденно улыбнулась. «Доброе утро. Ключ от номера двенадцать, пожалуйста». — попросила Тайрин. — Для вас оставили посылку, мисс? — Какую посылку? — удивилась Тайрин. — Вот это Мужчина достал из подстойки большой пакет, в котором лежал потерянный рюкзак Тайрин. — Кто это передал? — удивилась Тайрин. — Какой-то молодой человек, — ответил администратор и пожал плечами. — Как он выглядел? — спросила Лой. «Высокий, смуглый. Ничего примечательного». «Спасибо», – улыбнулось Ло и, схватив Тайрин за руку, потянула ее к лифту. Войдя в комнату, первое, что сделала Тайрин, это проверила помещение на наличие посторонних предметов. Лишнего она не нашла, а ее собственные вещи были на тех же местах, где она их оставила вчера. «Ты знаешь кого-нибудь высокого и смуглого?» – спросила Тайрин. нет смуглых среди нас нет покачала головой лой скорее всего кто-то случайно нашел рюкзак на улице и разыскал отель по фамилии надо же бывают на свете еще такие люди с фальшивой приторностью отметила тайрин на твоем месте я бы проверила может нашедший за услуги хорошие чаевые взял усмехнулась лой тайрин открыла рюкзак и все перепроверила Ничего не пропало. Ни единой вещи. Даже мелочь в кошельке была на месте. Тайрин замерла на месте и закрыла глаза. Лой не поняла, что происходит, но решила не мешать. «Уходим!» – вдруг воскликнула Тайрин. «Немедленно!» Тайрин едва успела схватить свои документы, как в дверь номера постучали. «Достань пистолет!» – приказала Тайрин и тихо вдоль стены подошла к двери. «Обслуживание номеров. Для вас подарок от отеля!» Прозвучал незнакомый женский голос за дверью. Лой спряталась за углом, сняв пистолет с предохранителя. Тайрин спокойно распахнула дверь и примкнула вплотную к стене. Два выстрела из пистолета с глушителем раздались в тишине помещения. Тайрин с силой толкнула дверь и ударила ей нападавшую по руке. Убийца немного замешкалась. Тарин припала к полу и взмахом ноги выбила оружие из рук стрелявшей. Лой высунулась из-за угла и навела на дамочку пистолет. В этот момент прогремел выстрел. Брызги крови ударили Лой в лицо, и незнакомая девица в униформе упала на пол. Пуля разнесла ей голову. Тайрин заметила темную фигуру в коридоре, которая прошмыгнула на лестницу. Реакция была моментальной. Поднявшись на ноги, она побежала вслед за незнакомцем. Лой, выругавшись, поспешила за ней. Когда Тайрин выбежала на лестничную площадку, там уже никого не было. На нее налетела Лой, и хотела было открыть рот, но Тайрин поднесла палец к губам с призывом помолчать. Вокруг было очень тихо, и это пугало. Зловещая тишина, таящая в себе серьезную опасность. Тело откликнулось на это предупреждение. И Тайрин закрыла глаза в поисках источника неприятных эмоций. Она мысленно побежала вверх и вниз по лестнице. Там никого не было. Тогда она мысленно вернулась в номер и подошла к постели с ноутбуком. В нем был источник ее тревоги. Она открывает ноутбук. Взрыв! Она поняла, что детонации не избежать. Очнувшись от видения, Тайрин подскочила к кнопке пожарной тревоги и локтем, разбив стекло, нажала на нее. Все вокруг зазвенело, а на лестнице зажглись указатели выхода. «Уходим, быстро!» – приказала Тайрин и побежала вниз. Они пересекли холл отеля и вылетели сквозь открытые двери на улицу. «Беги по этой улице, Лой, не останавливаясь!» – прокричала Тайрин. «А ты? Я не оставлю тебя!» Им нужна не только я. Так у нас больше шансов уйти. Уйти от кого?» Тайрин ничего не ответила. Лой пробежала 300 метров, когда позади нее раздался взрыв. Она инстинктивно пригнулась, но кроме шума до нее ничего не долетело. Машина ожидала Лой на противоположной стороне улицы. К ней ее подвел Рубан, один из приближенных брата. «Где девчонка?» – тут же спросил он. «Побежала в другую сторону. Надеюсь, Герман ее перехватит». Тайрин обманула Лой. Она знала, что им нужна только она, Тайрин. Она намеренно отправила Лой в противоположную сторону, чтобы увести за ней часть подчиненных Дамьена, которых тот наверняка приставил к ним обеим. За собой Тайрин засекла лишь одного – Отделаться от него не составило для нее особого труда. Годы изнурительных тренировок отточили ее мастерство до блеска. Школа ее детства была слишком жестокой, чтобы допускать ошибки. А способность быстро действовать в экстремальных ситуациях пришла со временем. Тайрин спрятала паспорт в карман и, взяв такси, попросила остановить у банкомата. В течение пяти минут сняла всю наличность, что была в автомате, Затем прыгнула в машину и, приплатив водителю, помчалась прочь оттуда. Дамьен нарушил все ее планы. Она не была готова к встрече с ним. Как просто оказалось выбить ее из колеи. «Ничего-то, ты найдешь выход. Ты всегда его находила». «Что значит «упустили»?» Кричал Дамьен, размахивая руками в кабинете перед лицами Рубена, Германа и своей сестры. «Послушай, Дамьен, девчонка проворна, словно бестия!» Оправдывался Герман. «Вот она перед глазами, а вот ее нигде нет!» «Дамьен!» – обратилась к нему Лой. «Тайрин – непростой лингвист. Она обучена вещам, которые даже тебе покажутся сложными!» Она ни на секунду не потеряла контроль над собой и бросилась вдогонку за вторым наемником. Если бы она не понимала, что делает... Но она точно знала, что творит. Она специально разделилась со мной, чтобы уйти от наблюдения. Безусловно, дар предвидения у нее есть. Но это еще не все. «Что ты хочешь этим сказать, Лой? Что она всех нас поимела?» — закричал домген «Ты лучше подумай, кто они и зачем она им?» За ней пришли не стражи, а люди, и они подстраховались, устроив взрыв. «Думаешь, Кольда?» — прищурился Дамьен. «Откуда мне знать?» «У нас есть ее пальцы и волосы из ванной, чтобы завтра на моем столе лежал полный отчет о ее персоне. Все перемещения за последние двадцать три года. Ее и ее матери, если таковая вообще погибла. Все, вы все свободны». Как только за ними закрылись двери, Дамьен присел в кожаное кресло и, раскурив сигарету, вдохнул едкий дым. «Маленькая чертовка! Кто же ты такая, черт бы тебя побрал!» – прорычал он и стукнул кулаком по столу. <звы> Такси доставило ее в аэропорт. Попросив водителя подождать, она вошла в здание и направилась к ячейкам камер хранения – Достав из одной из них большую дорожную сумку, Тайрин вернулась в машину. «В ближайший крупный торговый центр», — спокойно сказала она. Встреча глав трех кланов с королем должна была состояться через три дня после исчезновения Тайрин. Поверенный не нашел ничего нового на девушку, но обещал еще покопать. Дамьен не находил себе места. Его не волновало ничего, кроме поисков таинственной чертовки с серебристыми глазами, и он не давал спуска своим служащим ни днём, ни ночью. Однако всё было впустую. Она пропала, будто Татьяна веровский вообще никогда не существовала. Тайрин затаилась в одном из отелей на окраине города. Она не покидала своего номера в течение суток, после чего решилась таки выйти и начать то, ради чего приехала в этот город. Кроме адреса и имени, у нее не было ничего. Она не знала, что конкретно ищет, но в ее ситуации это была единственная зацепка. Навигатор в арендованной машине привел ее в рабочий квартал на окраине Лондона. Вид обветшалых многоэтажных зданий, едва покрытых осыпающейся штукатуркой, наводил ее на неприятные предположения. Этот адрес, который раздобыл для нее Михаил, мог оказаться липовым, а человек, имя которого крепко засело в ее памяти, абсолютно непричастным к ее истории. Если так, она выйдет на них другим способом. Они уже успели найти ее, смогут настигнуть и в следующий раз. Только тогда она будет готова задавать вопросы и непременно получит на них ответы. Тайрин пила остывший кофе из термоса, когда заметила молодую девушку, выходящую из здания, за которым она наблюдала в течение нескольких часов. Конечно, она не могла быть тем человеком, которого искала Тайрин. Однако внутренний голос попросил ее обратить на эту особу свое внимание». Тайрин достала фотоаппарат и запечатлела незнакомку в серии цифровых снимков. Девушка явно не вписывалась в общую картину рабочего района. В дорогом кашемировом пальто и на высоченных каблуках не менее шикарных сапог она смотрелась словно принцесса, затерявшаяся в королевстве троллей. «Что делает эта дорогая штучка в таком месте, как это спрашивала себя Тайрин. как только девица скрылась за углом таирин приняла решение проследить за ней возможно она приведет ее к чему нибудь интересному, а если нету таирин еще будет время посидеть в машине под этим домом в ожидании других подозрительных людей чутье не подвело когда незнакомка села за руль темно вишневого парше с откидным верхом и вдавила педаль газа таирин едва не упустила ее из виду. Девушка выехала за город и остановилась только у придорожного кафе. Там её ждала другая машина. Водителя за тёмными стёклами Тайрин не смогла разглядеть. Чёрный «Мерседес» выехал с парковки и понёсся дальше по шоссе. Спустя минут десять Тайрин оказалась возле недорогого придорожного мотеля. Она потеряла дар речи, когда дверь «Мерседеса» открылась и из машины вышел никто иной, как «Мортон». Любовники уединились в одной из комнат мотеля и не покидали ее в течение нескольких часов. Тайрин поняла, что кем бы ни оказалась эта девушка, связь этих мьеров была тайной, и теперь она стала невольным хранителем чужого секрета. Тайрин вернулась к придорожному кафе раньше них. Как и предполагала Тайрин, девушка пересела в свою машину и отправилась обратно в город. Путь ее лежал в один из вышенебельных районов Лондона. где она скрылась из виду за коваными воротами одного из огромных особняков. Мьеры. Она ничего не знала о таких, как она, но тайны прошлого ее матери явно скрывались здесь, за большой железной оградой неизвестного ей кирпичного строения. Что же делать дальше? Тайрин не верила в простые совпадения. Ей нужны были имена. Она сообщила Михаилу адрес резиденции Дамьена, однако дом был зарегистрирован на совершенно другого владельца. Тайрин предполагала, что и в случае с этим особняком, возле которого она теперь находилась, будет то же самое. У нее разболелась голова. Слишком много информации. Одно, ясно точно. Незнакомая девушка, ее нетериадная.